Дальше они шагали тесной группой. Белорус с Тураном впереди. Женщина хромала все сильнее, и Бородач предложил понести трофеи, но она отказалась. Знаток упорно не выпускала из рук длинный черный инструмент и пояс мертвеца. Несколько раз по пути встречались промежутки в цепочках огоньков справа и слева. Макс объяснила. Это двери. Мембраны наподобие той, что запирала вход. Что за дверями... Непонятно, как их открыть тоже. Беларусь попытался нащупать хоть что-то на стене, там, где отсутствовали световые пятна, но бесполезно. Может, они открывались только изнутри? Оставалось двигаться в прежнем направлении вдоль коридора. Наконец показался проем, вход в новое помещение. Макс отстала. Ставрида сдержался рядом с женщиной и, завидев проем, окликнул Турана. «Тур!» «Присматривай за рыжим! Ничего без нас не трогать!» Туран за плечо придержал спутника, чтобы остальные двое догнали их. Белорус ухмыльнулся. «Опять? Вот, значит, как я, повсюду первым лезь, а трогать че-нибудь запрещается. Не по-товарищски выходит, борода. Может, тогда сам первым пойдешь, а я уж как-нибудь сзади тебя прикрою, а?» «Вместе пойдем», — пожал плечами Ставридас. Туран посторонился, пропуская его. Бородач кивнул белорусу, и они разом шагнули в зал. Отпрянули в стороны, и тут же раздались выстрелы. Туран бросился за спутниками с Винчестером на перевес, Влетая в зал, услыхал крик Тима. «Куды палишь, борода? Патроны береги!» Слева вдоль стены висели мешки, просвечивающие насквозь, будто шкуры ползунов, наполненные чистой водой, даже еще более прозрачные – Большие, каждый вдвое выше Ставридоса, и в некоторых застыли люди. Люди? Туран выпрямился, разглядывая силуэты в прозрачных коконах. Длинные, тощие существа висели в прозрачной субстанции, их удлиненные, высоколобые лица были отрешенными. Светлые глаза пялились в пространство, ноги слегка согнуты в коленях, руки покоятся на бедрах. Удивительно белые волосы аккуратными прядями спадают на плечи. Ни улыбок, ни гримас боли. Абсолютное спокойствие на лицах. — Ну, и чего стрелял, Ставро? — ухмыляясь, спросил белорус. — Думал, медузы. Великан был смущен. — Видел в здешних местах таких тварей? Они облакивают добычу и медленно переваривают, пока кислота не начала действовать, Выглядит примерно вот так же. Туран пошел вдоль ряда коконов с беловолосыми существами. Они были одеты в серебристые, синие и черные костюмы. У некоторых поясам привешаны плоские сумки или кошели, напоминающие находку из коридора. От странных приспособлений веяло холодом. Воздух в этом зале был более влажным, чем в кишке, и здесь непривычно пахло. «Это их способ переносить перегрузки», — прозвучал за спиной голос знатока. Женщина, приковыляв в зал, остановилась перед беловолосым в первом коконе. Подняла руку, но так и не решилась прикоснуться к гладкой поверхности. «Они занимают эти камеры, когда Энергиону грозит опасность. Наш приятель из коридора бежал сюда, но не успел». На другом конце зала Туран увидел, что один из беловолосых не успел занять место в защитном коконе. Он по пояс погрузился в прозрачную массу, но торс остался снаружи. Ноги до края кокона сохранились отлично, а дальше скелет. Виден был срез внутренности, белые ребра. Туран отступил на шаг. Страшновато выглядит разрезанный человек. Череп лежал на полу, на нем было устройство вроде шлема, с широкими круглыми нашлепками на ушах, рука вытянута, в костяшках пальцев темный предмет округлой формы, черный с поперечными рубчатыми кольцами, отдаленно напоминающий проектор, тот, что знаток раздобыло для Ставридоса. Не успевший занять место в спасательной камере, чужак свалился между прозрачными мешками, из зала его было не видно, пока не подойдешь вплотную. Рядом негромко охнул Тим. Туран оглянулся. Рыжий пытался просунуть ладонь в прозрачный кокон с заключенным внутри обитателем Энергиона. Из-под пальцев сыпали искры. Белорус ругался, шипел сквозь стиснутые зубы, потом потянулся за ножом. Перехватил взгляд Турана. — Э, парень! Да ты нашел кое-что поинтересней! Сейчас я... Белорус оставил попытки проникнуть в пузырь и устремился к нему. Но прежде чем он протянул руку к Ковальному прибору, рядом казалось Макс. Хромота не помешала женщине первой завладеть трофеем. Знаток выскользнула из-за спины Турана, присела над скелетом, и прибор оказался в ее руке. Белорус только ахнул восхищенно. — Эй, шустрая! Слушай, парень, я вижу, мне здесь ничего не обломится, а старина белорус не для того идет первым в огонь, чтобы возвратиться с пустыми руками. Ставрида склонился над останками, и они с Макс принялись шептаться, обсуждали находку. Рыжий отступил от них. Нет, ты видал этот наглый грабеж? Это ж ты нашел. А она, ишь, загребущие руки какие. Поглядишь, маленькие пальчики тоненькие, кажется, в такой горсти пара монет не удержится, а она весь мир способна загробастать этими пальчиками. Рассуждая, белорус потихоньку пятился. Оказавшись рядом с Тураном, он заговорщически подмигнул и прошептал «Парень, слушай меня, я дело говорю. Давай следующий зал проверим без нашей красавицы. Ты и я подстрахуем друг друга, если что. Ведь уйду же с пустыми руками. С пустыми руками из этого богатого места. Что скажешь? Согласен?» Туран коротко кивнул. В другой ситуации он может и не стал бы сговариваться с болтливым пронырливым типом за спиной ставро но макота был совсем рядом и белорус вдруг снова напомнил турану брата мика точно так же лез навстречу всему новому окажись он здесь обязательно сбежал бы от остальных они отошли от увлеченно спорящих спутников и направились к дверному проему окруженному как и предыдущие светящейся спиралью Белорус первым нырнул в следующий коридор. Туран последовал за ним. Эта галерея ничем не отличалась от предыдущих. Те же округлые очертания и равномерное приглушенное освещение. — Ты, парень, не подумай, будто я что-то такое замышляю, — тихо заговорил Белорус. — Но ведь неправильно, чтобы тот, кто первым голову в капкан сует, в итоге оставался без награды. «Здесь такое место, что есть немалый шанс подохнуть, но и добычу взять можно. Одно без другого не получается, так наша жизнь устроена. Где риск, там и награда. Награда – это то, что положено храброму мужчине. А баба – это. Я против нее ничего не имею, бабам полагается быть жадными. Вот я не жадный, нет. Но и мне ж что-то причитается, так? И тебе, само собой, тоже» всей этой болтовней Рыжий сам себя раззадорил. Туран по привычке помалкивал, и белорус, должно быть, расценивал молчание как согласие. Он так разошелся, что даже выпалил. Среди опасности и бурь шагает белорус. Из всех врагов он выбьет дурь, поскольку он не трус. — Ты чего, стихи сочиняешь? — удивился Туран. Он прежде не встречал людей, которые умеют говорить так складно. «Я, парень, все умею. За что монету можно получить?» «Что за стихи платят?» «А то! Я когда со службы, будем говорить, ушел, чего только не перепробовал, и занесло меня как-то в поселок шахтерский. Сам поселок, так, ерунда. Десятка-два, хибар, потому что шахта бедная, и работы там не густо было. Ну вот, туды, мужик один как раз заехал». Так он стишки сочинял, песенки, на гитаре бренчал, ну и кормили, поили его за это. Поселок бедный, лишних монет не водилось ни у кого, однако наливали мужику за то, что народ веселил. Он как в Раш войдет, так в драку всегда потом лез. Я кричал «Бард, вы ничего в искусстве не смыслите!» А я так подумал, чем Бард этот меня лучше? Да ничем, я тоже могу. Стал, значит, придумывать. Забрался там, значит, на сцену в кнайпе, так как выдал им балладу, ну, это я ее так называю. И много стихами заработал. Много-немного, шахта вскоре закрылась, какие-то твари завелись, работать стало опасно. И куда же с поселка податься? Одному, через пустоши. А тут и караван, торговцы проезжали, так меня взяли с собой». Говорят, хоть до самого Киева езжай. Кормить-поить станем, только стишки сказывая на каждой ночевке. Ну, я и стал дальше сочинять. Про торговца, который хозяин каравана был, про его подручных, всем нравилось. А когда я не на службе, тогда про себя сочиняю. Тим отправляется в полет, и горе не беда, поскольку в путь его ведет счастливая звезда. Туран молча шел следом. О, пришли, бросил белорус. Давай за мной. Только не спеши полить во все подряд, лады. А то бородач твой привык кулаками на арене махать.